Ольга Волкова. Девять мгновений счастья. Аннотация. 18-летняя Алекса переживает трудные дни своей непростой жизни. Девушка не такая, как все. Но кого это волнует? И тогда Алекса решается на отчаянный, по мнению родителей, шаг. Начать просто жить. 19-летний Алекс – сорванец, любитель мотоциклов и покатушек с ветерком. Он душа любой компании. Девчонки от него без ума. Но одна-единственная встреча Алекса с Алексой меняет мир молодых людей на все 180 градусов. Глава первая. Даже солнце для меня светит иначе. Сегодня ровно год, как вновь проявилась моя болезнь. Не сказать, что я считаю каждый день, но так или иначе в голове цифры сменяют друг друга. Бесконечные поддерживающие таблетки, похождение по докторам, мамин грустный взгляд, каменное выражение лица отца. Но в душе он переживает не меньше моего. Просто он малоэмоциональный. Это нормально. Вся эта свистопляска с борьбой надоела. Дико выматывает. Честно-честно. Вот и сегодня такой день. Совершенно не исключение. И еще солнечный. «Алекса, ты готова?» Раздается мамин голос. Она не входит ко мне в комнату, а остается в дверном проеме и облокачивается о него. Вижу, что тоже не спала. И я тоже. Но все равно мама улыбается. Каждый день встречает меня с улыбкой, несмотря ни на что. Я безумно благодарна ей за это, хотя поначалу меня дико бесило подобное поведение. Я совсем не понимала, что у меня теперь билет только в один конец. Понимание пришло чуть позже, когда я повзрослела. Да, только надену толстовку. Тихо отвечаю ей, затем выполняю свои намерения. Толстовка похожа на худи, на груди Микки Маус с цветком в руках. Вообще, я ярый поклонник диснеевских мультиков, особенно тех, что были в начале двухтысячных. Самый мой любимый мультфильм — это «Спящая красавица». Нет, это один из любимых. А вообще, красавица и чудовище. Я могла вечерами пересматривать по нескольку раз, Как папа выражается, тебя еще не тошнит от них? А я отвечаю, даже если затошнит, все равно буду пересматривать. А сейчас папа и мама только рады, если я засижусь в гостиной, в которой висит огромный плазменный телевизор, и включаю свои любимые эпизоды. Мой смех согревает родителей. Я знаю, что украдкой они наблюдают за мной и запоминают каждую частичку меня. Это счастье, что я никогда не окажусь по их сторону, и не увижу, как страдает мой ребенок. Боли дикие, просто я о них молчу. Последние пару месяцев были поистине адскими, но доктора выписали лучшие обезболивающие, и это хоть как-то спасает. На том им человеческое спасибо. Я еще раз смотрю в зеркало, провожу по лицу ладошками, словно так сумею замаскировать свои темные круги под глазами. Мама купила мне тональный крем, но я его как-то редко использую если только надо выйти в люди. Я поступила на первый курс в Университет искусства. Изучаю живопись. Безумно люблю рисовать и писать картины. Это своего рода еще одна отдушина, где мне не надо сильно напрягаться. Хотя до своей болечки я мечтала стать врачом. Все мысли о супергеройских днях в борьбе за чужую жизнь. Вот ирония, правда же? Теперь мне приходится бороться за свою жизнь. И я не люблю врачей. Мне их жаль. На это надо иметь железные нервы, силы и каменное сердце. Выпрямляюсь, хлопаю по щекам, но не сильно. Вот и румянец. Так-то намного лучше. Иду к маме и обнимаю ее крепко, насколько сил хватает. Она отвечает взаимностью. — Сегодня ты гораздо лучше выглядишь, милая, — замечает мама. — Да, — соглашаюсь с ней. — Намного. Хороший пилюли док прописал. «Но сколько мы за них заплатили, мам?» Мама отмахивается. «Алекс, это не важно. Главное, что тебе стало лучше». Вот так постоянно. А потом я узнаю, что папа разменял свою машину, взяв себе совсем ушатанную. Денег, которые выручили родители, хватит на три пачки препарата. Это еще плюс три месяца моей жизни мне в копилку. В умеренной терпимой боли. Мама подвозит меня к зданию университета. Желает хорошего дня, крепко обнимает и целует в обе щеки. Я смеюсь заливистым смехом. И абсолютно наплевать, как на меня смотрят мои одногруппники. Они считают меня избалованной девочкой, мамкиной. И никто из них даже не догадывается, что со мной не так. Просто я не такая, как все. Всегда одна. Всегда сама по себе и избегаю любого общения. Меня не интересуют тусовки, я не хожу на дискотеки. У меня нет парня. Да у меня просто нет времени на все эти земные удовольствия. Поймите же меня, люди. Иду сама себе ухмыляюсь. Как вдруг сталкиваюсь у входа в здание с парнем. Высоким таким, потому что мне приходится задрать голову, и капюшон с моей макушки спадает. Я не сразу реагирую на свое раскрытое инкогнито. Парень долго-долго смотрит мне в глаза. И кажется, что сейчас точно током пронзит насквозь, да прочитает мои мысли. Почему-то хмурится, отступает и пропускает меня войти первой. Я наскоро надеваю капюшон, потому что не хочу, чтобы все кругом видели мое лицо. Стараюсь набрать скорости в шагах, но быстро запыхиваюсь. Начинается одышка. Последние пару недель она появилась и не дает мне нормально дышать. Останавливаюсь и облокачиваюсь ладонью о холодную стену холла, чтобы успокоить свои нервы. Чего это я вдруг так отреагировала на столкновение? Вот дуреха. Через пару секунд на мои плечи ложатся чьи-то крепкие ладони и сжимают их. Я замираю, затаив дыхание. Это для меня что-то ну совсем новенькое. — Ты как, звезда? — раздается мужской стальной голос. Я медленно оборачиваюсь и отступаю на шаг. Парень, естественно, меня отпускает, хотя по взгляду замечаю, что он чем-то обеспокоен. И да, это тот самый парень, с которым я не поделила дорогу. Почему звезда? С опаской спрашиваю я, пытаюсь уловить какой-то подтекст. Он ведет своей правой густой бровью, как будто я его чем-то успела удивить. Вот чудак. Но кто не хочет быть замеченным, всегда капюшоном прикрывается. Вот я и сравнил тебя с звездой. А вдруг-то она и есть. Загадочно задает мне вопрос, и я отрицательно качаю головой, улыбаясь ему. Блин, я не собираюсь с ним кокетничать. Вообще-то я уже опаздываю на первую пару. Сегодня не твой день. Жму плечом, разворачиваюсь и ухожу от него прямо по коридору. Замечаю, что несколько девчонок удивленными взглядами провожают меня и не понимают, с чего вдруг серая мышь заинтересовала их принца. «Звездочка!» — окликает меня парень, но я не оборачиваюсь, а еще сильнее начинаю прятаться в свой капюшон и убыстряю шаг. «Звездочка, постой же!» Уже настойчиво требует этот незнакомец и нагоняет меня. Опять прикасается к моему плечу и тормозит меня. Что ты ко мне прицепился? В ужасе выпаливаю вопрос. Парень столбенеет и отступает. Да просто хотел спросить с тобой, все в порядке? Не сильно от меня ушиблась. Нет, в следующий раз буду смотреть лучше по сторонам, грубо отвечаю я. Парень хмурится, как будто не понимает, от чего я такая вдруг взъерошенная. Кстати, я. Алекс. Улыбается Алекс и представляется мне. Я вдруг понимаю, что мое сердце пропускает удар, такой глухой, словно это знак чего-то. Я... Алекса. Тихо отвечаю, ожидая насмешки, но Алекс подмигивает мне и коварно ухмыляется. «Звездочка, это точно знак. Не находишь?» «Нет». Снова я в своем репертуаре. Не пора. Хорошего дня». Разворачиваюсь и опять пытаюсь быстрым шагом сбежать от Алекса. «После занятий пойдешь со мной и ребятами на покатушке?» Предложение Алекса раздается резонансом по коридору. Искосо бросая взгляд на Алекса и отвечаю. «У меня нет на это времени!» Алекс хмурится, озадаченный моим ответом. «Ну и пусть пошевелит извилинами. Ведь моя фраза могла нести совершенно разные смыслы. Весь учебный день, из двух пар, на которые у меня хватает сил, я провожу с мыслями о серых глазах Алекса и его теплых руках на моих плечах. Да уж, в такие ситуации прежде я не попадала.